Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Детя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокотящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждение. Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждение. Своей воле хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. Три превращения духа назвал я вам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 Чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня. Десять раз должен ты днем преодолеть самого себя. Это даст хорошую усталость, это маг души. Десять раз должен ты мириться с самим собою, ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомирившийся. Десять истин должен найти ты в течение дня, иначе ты будешь и ночью искать истины, и твоя душа останется голодной».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 что я сделал и о чем думал в течение дня, пережевывая, спрашиваю я себя терпеливо, как корова, каковы же были твои десять преодолений? И каковы были те десять примирений, десять истин и десять смехов, которыми мое сердце радовало себя? При таком обсуждении и взвешивании сорока мыслей на меня сразу нападает сон, незваный, господин всех добродетелей. Сон колотит меня по глазам, и они тяжелеют,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 Если бы жизнь не имела смысла, и я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойна избрания. Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей-добродетели. Хорошего сна искали себе и увенчанной маками добродетели. Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений. Они не знали лучшего смысла жизни».